хотя предложенный и разработанный полковником Доставаловым план и был признан совершенно неосуществимым всеми присутствовавшими на совещании военными лицами, в том числе и мною, и начальником штаба полковником Макухой, тем не менее военный министр, выслушав присутствовавших, заявил, что соглашается с полковником Доставаловым и предложил начальнику штаба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 С ними бежали очень многие обыватели из живших в занятых крымцами кварталах.